Иний. Глухая пора листопада Последних гусей косяки Расстраиваться не надо У страха глаза велики Пусть ветер, рябину занянчив Пугает ее перед сном Порядок творений обманчив Как сказка с хорошим концом Ты завтра очнешься от спячки И выйдя на зимнюю гладь Опять за углом водокачки Как вкопанный, будешь стоять Опять эти белые мухи, и крыши святочный дед, И трубы, и лесло лопаухий шутом маскарадным одет. Все обледенело с размаху в папахе до самых бровей, И крадущейся рассамахой подсматривает с ветвей. Ты дальше идешь с недоверием. Тропинка ныряет во враг,